Глава 11. С Василисой он виделся редко и мельком, она была слишком замкнутая, чтобы что-либо значить в том бурлящем мире, в который он погрузился. Иногда он заходил к ней домой, но чаще они встречались во дворике лет института. Она передавала ему книги, или он ей их возвращал. Однажды во время такой вот встречи она вдруг спросила, «Гера, скажи, пожалуйста, а ты не мог бы сходить со мной в театр?» Взгляд у нее был извиняющийся, такой же, как когда она просила его высвободить ее ногу из скамейки. Наверное, она понимала, что идти с ней в театр он не испытывает никакого желания. Дело было даже не столько в ней, сколько в том, что Герман вообще не любил театр. Ему была непонятна условность этого искусства». Он догадывался, что для того, чтобы находить в этой условности интерес, надо было впервые узнать ее в раннем детстве, а значит, для него театр так навсегда и останется чужим. Он сердился на себя за это, и нелюбовь к театру становилась у него еще сильнее. Но отказывать Василисе все же было неловко. Он никогда не отказывал девушкам в их пустяковых просьбах. — В какой театр? — спросил Герман. — В большой, — ответила Василиса, — на балет «Жизель» и стала поспешно объяснять, понимаешь, я должна написать рецензию, а мне всегда трудно разобраться, что хорошо, что плохо, вернее, трудно решить. — Из чего ты взяла, что я в этом разберусь? — удивился Герман. — Я в театре вообще ничего не понимаю, тем более в балете. Балета он не видел ни разу в жизни. — В балете, может быть, и не понимаешь, но в том, что хорошо, а что плохо, ты понимаешь все, — серьезно сказала Василиса. «Ты преувеличиваешь», — пожал плечами Герман. Впрочем, ему стало любопытно, что это за дело такое, балет. К тому же он вряд ли попал бы в Большой театр своим ходом. Балет стоил бешеных денег, да и не достать было билет, а тут само собой получается. «Пойдем, конечно», — кивнул Герман. «Спасибо, что пригласила». Оказалось, что идти надо прямо сейчас. Начало через полчаса. Они еле успели добежать до Тверского бульвара, Когда попадались на пути ледяные дорожки, он хватал Василису за руку и вез по ним стремительно, а она смеялась. Большой театр, который он до сих пор видел только снаружи, понравился Герману, когда он увидел его внутри. Места у них были в бельетаже, зал простирался вверх и вниз. Герман никогда не бывал в таких торжественных помещениях, и в первые минуты ему стало интересно, будет ли этот зал тускло мерцающий золотом, подавлять его своим величием. Зал не подавлял, а лишь создавал приподнятое настроение. Это было приятно. А то, что происходило на сцене, было не просто приятно, оно захватывало чистой красотою. Увлекшись новизной своих впечатлений, Герман совсем забыл про Василису. Она тихо сидела рядом, и когда он повернулся к ней, то увидел, что она смотрит не на сцену, где то нежно колеблются, то вихрятся в танце прозрачные фигуры, а на него. — Тебе не нравится? — шепнул он. — А тебе? — Мне очень. — Правда, — обрадовалась она. — Как хорошо. А то я думала, вдруг тебе будет скучно. — Это же красиво, — улыбнулся он. Такую красоту только пень не почувствует. — Тогда смотри. Она тоже улыбнулась, ее большие глаза сияли счастьем за стеклами сильных очков. В антракте они пошли в буфет. Денег у обоих вместе хватило только на одну шоколадку вдохновения. На ней были нарисованы балетные фигуры. Вечный недостаток денег страшно смущал Германа, когда он ходил куда-нибудь с девушками. Но с Василисой он никакого смущения не чувствовал. Они купили шоколадку в складчину и съели ее пополам. Шоколадка состояла из множества узких долек, и каждая из них была завернута в серебряную фольгу. Они разворачивали дольки и сразу съедали, и смеялись от нетерпения. Герману показалось, что спектакль закончился слишком быстро. Это было жаль, он с удовольствием посмотрел бы подольше. Особенно Вилисы в последнем действии ему понравились. Они были похожи на лунную Ирину, когда та сидела на подоконнике. Он подумал, что теперь, наверное, будет ходить в театр. Что-то он понял про эту условность, когда увидел ее в самом полном и полноте своей прекрасном выражении. Василиса жила неподалеку на Рождественском бульваре, Герман пошел ее провожать, снег лежал на деревьях пышными шапками. Они медленно шли по бульварам, по Тверскому, по Страстному. — Знаешь, Гера, — Василиса первая нарушила молчание, — а ведь я тебя обманула. — Ты обманула, — удивился он. Василиса и обман — это было что-то трудносовместимое. «Ну да, мне не надо писать никакой рецензии. Просто я... я хотела с тобой куда-нибудь пойти. Мы с тобой так редко видимся и так всегда недолго, а мне хотелось с тобой поговорить». Ему стало неприятно, что она, оказывается, специально что-то подстроила. Вернее, неприятно было то, что он повел себя ровно так, как она и ожидала. В предсказуемости поведения было что-то биологическое, как у подопытного животного а Герман очень не любил обнаруживать в себе биологическую примитивность. Но объяснять все это Василисе он не стал. — О чем ты хотела поговорить, — сердито спросил он. — Да ни о чем. Она посмотрела виновата, и ему сразу же стало стыдно, что он на нее сердился. — Просто идти и разговаривать, вот как сейчас мы идем. С высокой ветки упала легкая снежная шапка. Снег осыпал Василису, и она стала похожа на белую матрешку. Герман улыбнулся. Она была смешная и, как всегда, немножко нелепая. «Мне особо-то и рассказывать нечего». Он осторожно отряхнул снег с ее волос. «Ветеринария — это постороннему человеку не очень интересно». «А ты думаешь, я посторонняя?» Она смотрела на него снизу вверх, потому что была очень маленькая. «Ну, ты же не на ветеринарного врача учишься», — пожал плечами он. «Так что тебе, конечно, неинтересно». «А про все остальное ты больше знаешь, чем я». Ему показалось, что Василиса хочет что-то возразить, но она промолчала. «Ты лучше сама что-нибудь расскажи», — предложил он. «Мне кажется, это как раз я не могу тебе рассказать ничего такого, что ты и сам не знаешь», — вздохнула Василиса. «Ну да», — хмыкнул он. «А кто мне на букву дал читать? Сама же, наверное, давно его уже прочла». «Давно», — кивнула она. «Но дело-то не в этом». «А в чем?» Василиса не ответила. Потом, помолчав, сказала, «Когда я прочитала Набокова в первый раз, то он меня, конечно, поразил. А сейчас он меня совсем не трогает. Мне, знаешь, теперь кажется, что писать надо очень простыми фразами, особенно когда описываешь природу. Взошло солнце, начался дождь, и все. Тогда это будет и сильно, и выразительно. А у Набокова все чрезмерно, по-моему». Герман не очень понимал, о чем она говорит. Рассказы Набокова, которые Василиса принесла ему неделю назад, понравились ему так же, как нравилась Ирина или Наталья или Алла из Суриковского. Даже не сами они ему нравились, а то, что все они составляли яркую и причудливую мозаику какой-то необыкновенной жизни, которая притягивала его и завораживала. «Они дошли до Василисиного дома. Зайдешь?» — спросила она. «Я утку запекла с яблоками. Есть такая книга, Елена Малыховец Всякие старинные рецепты. Я по ней и сделала, только не знаю, как получилось. А ты же проголодался, наверное. У меня и то от одной шоколадки голова уже с голоду кружится». Есть в самом деле хотелось сильно. Герману всегда хотелось есть. Его постоянное общение с людьми требовало каких-никаких денег, Хоть на дешевое вино, которое сам он пил не очень, но покупал вместе со всеми. И книги по специальности стоили дорого, и экономить на них было невозможно. Так что экономил он именно на еде, а проще говоря, единственными продуктами его питания являлись хлеб и молоко из пакета. Осенью он привозил из деревни мешок картошки, но ее ела вся комната в общаге, поэтому хватало ненадолго. Герман представил себе утку, настоящее мясо, и у него свело живот. «Зайду!» — судорожно сглотнул он. Из-за двери на последнем этаже старого с холодным и мрачным подъездом дома доносились громкие голоса, слышались звуки гитары. «У тебя гости?» — спросил Герман, пока Василиса отпирала дверь. «Это у мамы с отчимом, у них же всегда кто-нибудь». Ее мама и отчим были художниками, и жизнь у них была богемная. Когда Герман изредка заходил к Василисе, они обращали на него не больше внимания, чем на зонтик в прихожей. Впрочем, он заметил, что и на Василису внимания обращали не больше. Он впервые видел семью, в которой все жили как бы отдельно друг от друга. Ну, да что он мог в этом понимать? Это же Москва, тут все по-другому. В кухне сплошной стеной стоял дым. Оттуда-то и доносились голоса. Шел какой-то бурный спор. Кандинский, Филонов, услышал Герман знакомые уже фамилии. «Иди ко мне в комнату, я утку туда принесу», — сказала Василиса. «А то везде дым, голова у тебя разболится». Герман кивнул и поспешил в ее комнату, которая находилась в конце длинного коридора. От дыма у него в самом деле сразу начинала болеть голова. Комната Василисы была ничем не примечательная, в отличие от всей квартиры, в которой на каждом шагу встречалось что-нибудь необычное какой-нибудь комод с резными фигурами ангелов или роза, искусно выкованная из чугуна. И здесь были только книги и тетради. Они лежали на столе, на подоконнике, на кровати и на полу. То ли от обилия книг, то ли еще от чего-то. Комната была пронизана одиночеством. Герман чувствовал такие вещи. Он снял стопку книг со стула и сел. «Василиса вошла в комнату» сразу вслед за ним. Вид у нее был расстроенный. «Они ее съели!» — воскликнула она с отчаянием. «Всю утку и даже хлеб весь!» Она чуть не плакала. «Да брось ты, Василиса!» Герману стало ее жалко. Он встал со стула и легко обнял ее, чтобы успокоить. Нашла из-за чего расстраиваться. Я и не голодный совсем. И вообще, на ночь есть даже собакам вредно. Она замерла у его плеча, даже не дышала. Герман опустил руки. «А что, что ты просила и выразительность, — говорила, — спросил он, — ну, которых у Набокова нет?» Она вздохнула, а потом, мгновение помолчав, ответила, «Я не говорила, что их у Набокова нет, но бывают вещи, в которых есть недостижимая для него простота. Это какие, например?» «Ну, например, а вот, например, есть такая песенка». Она улыбнулась и пропела тоненьким голоском. По ленивой речке, около плотины, по ленивой речке солнце светит в спину. В ласковом тенечке, под старую сосной, позабудь печали, посиди со мной. Да, простоты хватает, пожал плечами Герман. Ее, моей маме, ее няня пела, когда она маленькой была. Герман с трудом мог представить маленькой Василисину маму с ее сурово равнодушными глазами. Все это было немного смешно, но, в общем, довольно скучно. Он любил то, над чем можно было подумать, а в этой песенке думать было не над чем. И не было у него никаких печалей. И сидеть просто так ему было некогда. «Ну, я пойду», — сказал Герман. «Посиди со мной», — грустно улыбнулась Василиса, и поспешно добавила, «это так, цитата. Извини, что так получилось с уткой». Она проводила его в прихожую, — Когда открыла дверь, Герман оглянулся, чтобы попрощаться, то глаза у нее поблескивали в полумраке. Ему показалось нежно и печально. Но это было слишком неуловимое и почему-то болезненное ощущение. Он не знал, что с ним делать, и оно тут же прошло. По дороге в общежитие Герман вспоминал балет, яркое и необычное зрелище. Про Василису он не вспоминал. Чего вспоминать, если они в любой момент могут увидеться? Это было на четвертом курсе. Летом Герман уехал на практику к себе в Маршанский район, и Василису не видел, конечно. Не видел и в сентябре, когда вернулся. Он все собирался ей позвонить, узнать, как она, до времени не было. Он вообще выпал тогда из круга общения, писал диплом, работал в ветлечебнице, было не до гулянок и даже не до посторонних книг. Поэтому, когда однажды он встретил возле метро Хана, веселого парня с режиссерского курса в ГИКа, тот долго рассказывал ему, что и как у общих знакомых. Герман ничего, ни про кого не знал. — А Василиск, ты помнишь, — сказал Хан, — умерла. Герману показалось, что его стукнули по голове дубиной. — Как умерла? — Как это? — Василиса могла умереть. «Как умерла?» — с трудом выговорил он. «Да вот так. Онкология». «Но она же не болела», — пробормотал Герман. «Ну, я подробностей не знаю. Вроде, говорят, от этого дела молодые быстро умирают. Быстрее, чем старики». «Как там у зверей? Не так?» Девчонки к Василиске в больницу ходили. Похудела, говорят, страшно. Еще смеялась, что наконец-то сбросила лишний вес». Хорошая она была, правда?» Герман молчал, как громом пораженный. «Давно, наконец?» — спросил он. «Да с месяц назад!» «Ну, Герыч, я пошел!» Хан поднялся с лавочки, на которую они присели потрепаться. «Так не забудь, приходи на мой показ!» «С месяц!» Я уже был в Москве, собирался ей звонить, но все откладывал. «Куда она денется, думал?» Он был ошеломлен, просто раздавлен. И долго жил в таком состоянии. Потом ошеломление, конечно, прошло. Осталась только жалость к Василисе. Она и правда была очень хорошая, и он был ей благодарен. Да и как не жалеть, что умерла совсем молоденькая девочка. И вдруг спустя примерно полгода Герман почувствовал, что воспоминания о Василисе принимают в его сознании какой-то странный характер. Они становились все ярче, все пронзительнее. Он вспоминал каждое ее слово, каждый жест и взгляд. Особенно тот, печальный и нежный, которым она провожала его в тот вечер, когда ему не досталась утка с яблоками. Может, она уже тогда была больна, может, даже знала об этом. У него невыносимо сжималось сердце, когда он предполагал, что это могло быть так.